А на районе идёт дождь. Я сижу на кухне, хаваю борщ. Очень вкусно с капустой. Но что-то мне немножко грустно. А на районе идёт дождь. Я сижу на кухне, хаваю борщ. Очень вкусно с капустой. Надо ещё из зубной полить трудные так. Уже полтретьего. Я иду со школы. По пути купила себе бутылку кока-колы. А на районе болота, грязюка и лужи А я сижу дома простуженный Капли неба капают, как будто слезы А пацаны на районе, телефоны морозят Так уж и быть, не буду я тут мяча Лучше пойду на кухню и поеду